Голова десятая Утро выдалось туманным, небо заволокли тучи. Группа выступила едва за б р е з ж и л ы рассвет. Судя по концентрации кучевых облаков, солнца до обеда не ожидалось. Колонна состояла из внедорожника ГАЗ-67 и пикапа ГАЗ-4, оснащенного открытым кузовом с высокими бортами. Изнутри кузов был обит железом. Это, конечно, не превращало его в крепость, но все же внушало чувство защищенности. Конечная точка маршрута держалась в тайне. О н и не знали ни Микаэла, ни австрийские товарищи. От магистрата колонна отправилась на запад, к Фельбергассе, затем свернула на примыкающую улицу, сделала остановку. Хвоста не было. Затем автомобили снова углубились в городские кварталы, выбрались к северной окраине на шоссе, связующее Абервельд с г у ф ш т а д т о м Скрытого наблюдения по-прежнему не было. Колонна проехала по шоссе 800 метров, свернула направо на п р о м ы к а ю щ и й проселок, углубилась в лес и двинулась в обратном направлении. В свете некоторых событий эти меры не казались лишними. Дважды колонна делала остановку. Бойцы выходили из машин, курили, с опаской глядели на мохнатые ели, обступавшие их со всех сторон. Снова убеждались в отсутствии хвоста. «Коварищ майор, вы доверяете этим остриякам?» — спросил б у л у ч е в «Вроде неплохие они, хочется верить. Но ну, сами понимаете». Группа насчитывала двенадцать человек. Трое контрразведчиков — Микаэла, Тобиас с Феликсом, лейтенант Маркуша и с ним пятеро бойцов. Двоих оставили в городе сторожить радиотехническое хозяйство лейтенанта Гусева. Это было все, что осталось у Маркуши. В двух стычках он потерял две трети своего взвода. Младший лейтенант Лукьянов лежал в госпитале. Умирать, слава богу, не собирался. Австрии с о д е л и с ь по походному, где т о д о были брезентовые комбинезоны, армейские сапоги. Микаэла надела теплую куртку, спрятала волосы под берет, к о т о р ы й натянула на самые глаза. Утро было прохладным. Тобиас нашел старую типографическую карту с сохранившейся печатью горнорудного предприятия. Расправил ее на траве. «Вот эти две дороги», — показал пальцем Андрей, — Ведут на восток от Тельгау и теряются в скалах. з а в а л ы на обеих дорогах, проезда нет, но что-то здесь нечисто. — Вам не приходило в голову, что один из завалов может быть рукотворным? — внезапно спросила Микаэла. И тут же пояснила. — Те, кого вы ищете, проехали, потом устроили завал. Подорвали кусок скалы или камень с высоты сбросили, и он повлек за собой особь. Такие завалы не могут быть непреодолимыми. Полчаса дружной работы и проезд расчищен. Это несложно, если работают 10 здоровых мужчин. Одна из дорог ведет к оловянному руднику Вартенгард. Она петляет среди скал. Рудник закрыли еще до Аншлюса. Он располагался в неудобном месте, имел низкую рентабельность. Вторая дорога к предприятию Купферкрафт. на котором добывали медь. п р е д п р и я т и я р а с п о л о ж е н ы в разных местах, дороги разбегаются. Мой отец работал на последнем, но уволился задолго до закрытия. В 1939 году там произошел сильный взрыв, погибли рабочие. Половина участка была разрушена. Считалось, что диверсия, но это вряд ли. Предприятие не являлось стратегически важным. Производство закрыли, с тех пор по этим дорогам никто не ездит. Там некуда ехать. — Вот сейчас и проверим, куда по ним можно доехать, — проворчал Гордин. Колонна продолжила движение. Впереди шел ГАЗ-4, ощетинившись стволами. Каждый боец имел свой сектор обстрела. — Бдительность не терять ни на минуту, — предупредил Гордин. — Это ваша собственная жизнь, товарищи красноармейцы. Внедорожник замыкал колонну. Офицеры находились в постоянном напряжении, готовые в течение секунды покинуть машину. Несмелов вертел баранку, подавшись вперед. б а л у ч ё в маялся сзади, постукивая пяткой сапога по рации, сунутой под с и д е н ь е Колонна выехала из леса. Справа остался внушительный покатый холм, за ним злополучная деревня Тельгау. Проселочную дорогу, идущую с севера на юг от деревни, заслоняла каменная гряда. «Двигаться на малых оборотах», — предупредил майор. «Не газовать, не сигналить, не разговаривать. При малейших признаках опасности оставлять машины и укрываться в складках местности». Кузов пикапа трясся перед глазами. Машина шла с перегрузом. Восемь человек в кузове. Штатная грузоподъемность — пятьсот килограмм. Полуторку брать не стали. Машины заслуженные, но громоздкие и неповоротливые. Автоматчики сидели плотно, бросали любопытные взгляды на женщину. Это явно мешало службе. Микаэла подняла воротник, пряталась в отворотах куртки. Феликс и Тобис сидели на коленях, вцепившись в борта. Они волновались, неустанно вертели головами, боясь пропустить что-то важное. Слева за пустырем громоздились каменные махины, под ними россыпи отколовшихся от скал обломков. Деревня Тельгау осталась справа, вроде прошли без шума. Остановка у дороги на Вартенгард была недолгой. Люди покинули машины, рассыпались по канавам. На дорогу ушли б а л у ч ё в и два бойца, белокурый Бурзин и к р я ж е с т ы й украшенный шрамами Мартынюк. Они перебежали проезжую часть и исчезли среди завалов. «На дороге не светиться», — предупредил Андрей. «Двигаться только параллельно дороге и не всем сразу. Нет возможности пройти — перелетайте». Он скорчился в канаве, сверлил глазами скалы, нервно курил. б у л ч е в с бойцами вернулись через 20 минут. Перебежали по одному опасный участок, нырнули в канаву. Андрей облегченно выдохнул. «Мы уже были здесь, товарищ майор», — отдуваясь, сообщил старший лейтенант. «Ну, ничего, повторение мать учения. В общем и целом ничего не изменилось, посторонних не видно. Дорога перекрыта метрах в т р е с т а х Внимательно осмотрели, особь сошла. А еще скала у дороги раскололась пополам и упала поперек проезда. Видать, особь ее расшатала. Случай не наш, товарищ майор». «Во-первых, нет следов большегрузной техники. Во-вторых, завал нерукотворный. Там такие махины лежат. Без техники не оттащить». «Могли не рассчитать, ошиблись», — возразил Андрей. «Никто же не знает, как расколется камень. И сами себя замуровали». «Верча интересная, но не рабочая, товарищ майор. Сквозь завал уже травка пробивается. Мох на камнях растет». Этому завалу не один год. С этого бы и начинал, — поморщился Андрей. Только время потеряли. По машинам, товарищи. Дорога на медный рудник начиналась метрах в пятистах. Скалы здесь имели странный вид, казались обросшими белой плесенью. д о р о ж н о е п о к р ы т и е с о х ш а я с я светлая глина, отшлифованные ветрами камень. Следы колес на таких участках практически не видны. Но при желании их можно найти. Бойцы выбрались из машин. Ловкий, жилистый рядовой Грачев до войны, говорят, в цирке работал. Забрался на скалу, занял защищенную позицию, и показал знаками. Все спокойно. Ему в ответ просимофорили. Не расслабляться, смотреть во все глаза. Солдаты двинулись вперед, за ними офицеры. Ширина дороги позволяла провести транспорт, а на отдельных участках даже развернуться. я т о р о ж майор, здесь шли машины!» — взволнованно сообщил рядовой Пушкарев, смекалистый, курносый, с открытым добродушным лицом. «Смотрите, колесо в яму провалилось. Там сырая глина была, рисунок видно». «А больше нигде не видно следов!» — п р о б а с и л ефрейтор Калинченко. Усатый, далеко не мальчик, с мозолистыми крестьянскими руками. — Странно, товарищ майор. и т ё л к о й подмели. — Возможно, и так, — хмыкнул укрывшийся в расщелине лейтенант Маркуша. — Уж больно чистая дорога. Андрей махнул г р а ч е в у сидящему на скале. «Вперед — Вперед! Боец пробежал мимо через пару минут. Стал карабкаться на другую скалу, смутно напоминающую церковь со шпилем. До завала осталось метров семьдесят. Он махнул со скалы и показал пальцем на перекрытый участок дороги. До него добрались через пять минут. Машины медленно ехали сзади. Груда мелких камней перекрыла дорогу. Она смотрелась внушительно, но была вполне проходимым препятствием. При желании ее можно было разобрать минут за сорок. Почему раньше эта мысль не пришла в голову? «Справимся, товарищ майор», — р а с с у д и т е л ь н ы й изрек Маркуша. «Главное — правильно организовать работу». «Главное — правильно организовать охрану», — возразил Гордин. «А то работать будет некому». Чувство опасности пока помалкивало. Два бойца и лейтенант Несмелов ушли в дозор. Остальные принялись раскидывать камни. Работали дружно. Потная одежда прилипла к спине. Отдувался т о б и о с а к концу работ стал хвататься за спину. Еле разогнулся Феликс. Лицо лоснилось. Он виновато улыбался. «Не приучены к физическому труду, товарищи европейцы!» — посмеивался Калинченко. «Товарищ майор, пусть поработают за всех, а мы покурим. Как они собираются восстанавливать разрушенное войной европейское хозяйство?» в е н и камня на камне не осталось. Берлин возьмем, и там не останется. Бойцы хихикали. Шутка п р и ш л а с им по вкусу. Микаэла тоже таскала камни, но это выглядело нелепо. Андрей взял ее за плечо, отвел в сторону. Лучше наблюдай, больше пользы будет. Далеко отсюда до рудника. Примерно километр? Может, больше. Девушка сморщила лоб. Дорога петляет. По прямой гораздо короче. «Дорога пересекает рудник?» «Не уверен, Андрей. Давно здесь не была. Думаю, дорога проложена только до рудника». «Товарищ майор, смотрите!» — позвал Маркуша. Он сидел на корточках на обочине, разглядывал в р о с ш и е в землю каменное образование. «Здесь наклонная скала стояла. Под нее взрывчатку заложили. Видите обрывки проводов? Причем грамотно заложили». Скала раскололась на мелкие камни, крупных осколков почти не было, то есть завал можно разобрать. Они проехали, устроили позади себя взрыв, чтобы другие не прошли. Шум в деревне могли не слышать. А даже если и слышали, кого в наше время удивишь взрывами? «Эх, мало нас!» — мелькнула мысль. «А сколько штыков у противника, неизвестно. Скоро засекут, если уже не засекли». Прогулка принимала отчаянный характер. Машины перебирались через расчищенный участок. Люди в них уже не садились, шли рядом. Горачев спустился со скалы шел в передовом дозоре. Открылась широкая площадка. Жуткая скала нависла над дорогой, под ней распахнулась пещера. Андрей приказал остановиться. Машины развернули, втиснули задним ходом под скалу. Передвигаться на транспорте становилось глупо. Легче м и ш е н и и не придумаешь. Рацию пришлось оставить. Лучше лишиться связи, чем мобильности. В критической ситуации все равно ее не развернешь, и незачем доводить дело до крайности. Головной дозор ушел вперед, остальные шли следом. Люди осторожно ступали, косились по сторонам, невольно убыстряли шаг. За скальной грядой параллельно тянулась полоса леса, вздымались остроконечные ели. Такое ощущение, что этот лес приближался. Справа тоже что-то зазеленело. Стелющийся кустарник расползался по отвесной скале. Внезапно скалы разошлись. Слева заголубело небольшое озеро с обрывистыми берегами. Вода в нем спокойная, н и малейшей ряби. У берега вода была п р о з р а ч н а я виднелось дно. Дальше глубина увеличивалась, дно пропадало. Почва превращалась в гладкий камень, усеянный крошкой. Территорию вокруг озера опоясывали рослые гладкие скалы. Дорога тянулась прямо, огибая южную к о н е ч н о с т ь озера. Открытое пространство преодолели бегом. Каждый счел своим долгом заглянуть в озеро, удивиться нереальной глади воды. — э рыбалка тут п о д и з н а т н а я Расстроенно бурчал Калинченко. «Карпы водятся. к р о с и и Сазаны». «Не говори, Петрович», — посмеивался Пушкарев. «А мы тут всякой ерундой занимаемся». Снова сомкнулись скалы, через пару минут отряд уперся в очередной завал. Ушли с дороги, рассредоточились по укрытиям. Офицеры недоуменно переглядывались. «Что за сюрприз?» Посторонних в округе не было, только черная ворона взмыла с макушки столы и подалась к лесу, тяжело махая крыльями. Завал был явно природного происхождения. Учини такой эсэсовцы, они бы назад не вышли. С ближайшей возвышенности сошел оползень, похоронив проезжую часть, и пробиться через эту гору камней и глины было невозможно. Люди выходили на дорогу, а з а д а ч а начесали затылки. Съехал с горы рядовой Грачев и ловко увернулся от катящихся за ним камней. «Дальше еще хуже, товарищ майор», — сообщил он. н д о р о г перекрыта, здесь не то что проехать, пройти нельзя, разворачиваться надо». «Но там мы уже были», — хмыкнул б а л у ч е в «Значит, плохо были», — отрезал Гордин. «Возвращаемся к озеру». Через несколько минут снова радовала глаз голубая озерная гладь. Скалы великаны вздымались на севере, щербатые, расколотые, словно обугленные. о щ у щ е н и е опасности по-прежнему не возникало. В т у л и степь они заехали. Дверяться интуиции было несерьезно. Она девка ненадежная. Бойцы ждали приказа. В сером небе плавно кружила хищная птица, словно самолет-разведчик. Медленно снижалась, затем по спирали уходила ввысь. Вода в озере манила, хотелось подойти, пощупать, забраться в нее. Подошла Микаэла, задумчиво уставилась на воду. — В качестве версии, Андрей, то, что вы ищете, могли спрятать в озере. Там есть подводные скалы, гроты, много укрытий. — Не могли, — покачал головой Андрей. — Даже выбросить в озеро не могли, разве что утопить вместе с грузовиками. Не делали они этого. Чтобы спрятать груз в подводных гротах, требуется специальное оборудование, водолазное снаряжение, плавучие краны. Откуда у них это? Спешили в Гувштадт. Прорваться не удалось, прибыли сюда. Если даже заранее приготовили технику, где она? Под камнем не спрячешь. Где грузовой автотранспорт и все остальное? Мы чего-то недопонимаем. — Товарищ майор, мы нашли дорогу! — подбежал взволнованный Маркуша. «Бурзин нашел, он глазастый. Смотрите, как интересно! Ее не видно отсюда!» Снова прятались, держались стороной от открытых участков. Вернулось волнение. Холодная струйка потекла по спине. Двигались перебежками в северном направлении, прижавшись к скале. Природа в этих краях была знатной затейницей, подбрасывала не только красивые пейзажи, но и оптические иллюзии. Скалы со стороны казались монолитными, плотно сбитыми. Вблизи же стали расползаться. Образовалась брешь, достаточная для проезда автомобиля. Иллюзия впечатляла, а ведь надо было только подойти. Сердце забилось громче. Пушкарев и Калиниченко по приказу Маркуши нырнули в проем. Остальные передернули затворы, ждали. Андрей показал кулак гражданским, чтобы сидели за камнями и не высовывались. Сам перебежал, опустился на корточки. Желудок заныл от волнения. Неужели ухватились за ниточку? На каменистой почве остались следы протекторов. Несколько дней назад здесь проехало что-то тяжелое и габаритное. «Вернулись красноармейцы», — Пушкарев доложил. «За скалами дорога, повсюду камни». «Есть ли там люди, хрен его знает, т о а р и щ майор. Они на всякий случай не вставали в полный рост и далеко не ходили. Пусть уж старшие по званию берут на себя ответственность, а их дело маленькое». «Рядовой Грачев, лейтенант Несмелов, идете со мной!» Голос Гордина срывался от волнения. «Остальные остаются здесь». Многое теперь зависело от умения прикинуться невидимкой. Дорога имела приличный вид, причем расчистили ее недавно. Ею не пользовались очень долго, и куда она вела, неизвестно. Скорее всего, в тупик. Здесь повсюду тупики. Бойцы крались, огибая препятствия. Скалы громоздились повсюду, плавно вздымаясь от обочин. Каменные плиты укладывались слоями. Дорога изгибалась, уходила за поворот. «Товарищ майор, ложись!» Сдавленно выдохнул Грачев, и все трое повалились на землю. Глухо чертыхнулся Женька Несмелов, отбивший колено. Грачев приложил палец к губам, сделал страшное лицо. Этот парень не только резво прыгал по скалам, но и имел отменное зрение. Он уловил движение в скалах, быстро сориентировался и теперь вел себя довольно странно. Густо побледнел, привстал, прислонив к камню автомат, стал забираться на полутораметровый валун. Потом протянул руку. — Товарищ майор, давайте сюда. — Ты чего там увидел? — спросил Несмелов. — Дымок, — пояснил боец. — а р и ш лейтенант, а вы оставайтесь здесь. Нечего там толпиться. — Дымок, стало быть? Надо же! Андрей переполз через валун, схватил протянутую руку. Они лежали за расколовшейся слоистой плитой, осторожно выглядывали. — Дымок там вился, товарищ майор. взволнованно шептал грачев кабачный дымок точно и человеческая макушка виднелась могло конечно и показаться ну знаешь ли возмущенно запыхтел майор помолчите товарищ майор вижу его смотрите только не шевелте и с ь тогда он нас не засечет скалы тянулись вверх несуразной лесенкой раскололся валун и в просвете между распавшимися частями наблюдалось шевеление Дымок действительно в и л с я голубоватый, практически незаметный, на фоне серого неба. Потом показалась рука с окурком. Недокуренная сигарета, проделав дугу, упала метрах в трех от наблюдателя. «До конца недокуривают», — мелькнула мысль. «Значит, к р а й н е н о ж д у не испытывают, сидят всем довольные». Показалась полевой кепи цвета хаки. Человек приподнялся, чтобы перевернуться на другой бок. Он был одет в защитный комбинезон, позволяющий сливаться с местностью. Судя по всему, это был форпост. Солдат был один, и к несению службы относился не очень радиво. Ворочался, кряхтел, стал зачем-то в хвосту ю щелкать зажигалкой. Потом опять приподнялся, вытянул шею, словно вдруг почувствовал чужой дух. Но нет, показалось. Опустился обратно. — Ясно. Ложись, — прошептал г о р д и н А ты молодец, Грачев. Глаза на месте. — Подождите, товарищ майор. Видите щель? Вон там, справа. Можно проползти и подобраться к нему с тыла. Ну, если вдруг появится желание снять часового. Всем ползти не обязательно. Я бы один мог смотаться. Сниму бесшумно. Ну, или как получится. — Не газуй, Грачев, успеем. Теперь нам точно нельзя пороть горячку. «Смотри, к нашему другу кто-то еще подбирается». Это было своевременное наблюдение. За камнями возник другой силуэт. Мужчина в похожем комбинезоне осторожно перебирался через камни. Он двигался в присядку, не разгибая спины, держал наготове автомат. Он возник из глубины скал, делался ближе отчетливее. Уже угадывались черты лица. Второй солдат опустился рядом с первым. Андрей затаил дыхание. Доносились приглушенные голоса, негромкий смех. Потом первый стал отползать, привстал на к о р т о ч к и аккуратно перелез через остроконечную глыбу. «Смена караула», — догадался майор. «Значит, базовый лагерь где-то неподалеку». Немец пропал за скалой, Андрей заволновался. «Горачев, мы сможем его догнать и сесть на хвост? Это важно, но чтобы незаметно». Он приведет нас в их логово». Свиснусь от его носа красноармейца свисала капля пота. Он облизывал губы, горели глаза. «Можно попробовать, товарищ майор? Но за успех не ручаюсь. Спустимся на дорогу. Я видел проход неподалеку». Задыхаясь от волнения, они сползли с в а л у н о в на обочину. Несмелов изнывал от нетерпения, нервно поглаживал автоматный диск. «Ну что там, товарищ майор? Когда уже?» — Спокойно, лейтенант, — прошипел Андрей. — Слушай в о д н у ю Логово недалеко, здесь пост. Часовой сменился, мы попробуем проследить за ним. — Ползи к нашим, только задницу от земли не отрывай. Пусть все остаются на месте, мы скоро придем. Если не придем, действуйте по обстановке, но лучше всего вернуться в город и вызвать подкрепление. — Товарищ майор, давайте быстрее, уйдет же! — Грачев дрожал от нетерпения уже готовился нырнуть в соседнюю щель. — Понял, т о в а майор. н е с м е л о в пополз прочь. Горден протиснулся за бойцом между скалами, молясь, чтобы эта трещина не оказалась тупиком. И снова удача была рядом. Жгучий пот разъедал глаза. Спина Грачева покачивалась перед глазами. Шли осторожно, чтобы крошка не хрустела. Протискивались боком, когда проход сужался. Это продолжалось несколько минут. Грачев спешил, словно чувствовал, что можно упустить немца. Потом присел на корточки, прижал палец к губам. Майор отступил за ребристый валун. Покатился камень, звякнул металл. До человека в комбинезоне было метров пятьдесят. Не потеряли. Солдат сполз с валуна, отряхнул колени и размашисто зашагал по широкому проходу. И вдруг остановился. тянул голову в плечи и резко повернулся. Он что-то услышал. Небритое лицо нахмурилось, колючие глазки прощупывали пространство. Нет, видимо, показалось. Он забросил автомат за спину, двинулся дальше. Майор облегченно вздохнул, оторвался от камня. Голова в кепе мелькала между валунами. Потом немец выбрался на открытое пространство и направился к перекошенной скале, напоминающая разъеденного трупными пятнами исполина. Присмотревшись, Андрей обнаружил, что под этой скалой проходит дорога. Очевидно, она гибала по крутой дуге участок, где находился пост. — Пойдем за ним, товарищ майор, — осведомился Грачев. — Не пойдем, — принял решение Гордин. — Возвращаемся. — За скалой их база. Там нас сразу засекут. — Пойдем в сумерках, не раньше, и всем составом. Если снимем часового, то можно пробежать по дороге, чтобы не ломать ноги в этих камнях. Пошли, Грачев, мы хорошо поработали, до вечера можно отдохнуть. К своим вернулись уставшие. Голова трещала от постоянного напряжения. Раздвинулись скалы, пропустили уставших путников. Их встретили оживленными голосами. Из-за камня высунулась сосредоточенная физиономия Маркуши, за ним еще двое — все в порядке тыж майор более чем лейтенант поощри своего бойца у него явный талант так все ко мне гражданам другой национальности пришлось дублировать по-немецки дюжина в распоряжении даже 11 если отбросить женщину а если еще двоих штаских он понятия не имел какие силы у врага мог только догадываться подошел феликс повесил карабин на плечо Его товарищ Тобиос уставился вопросительно. м и к а и л а держалась сзади, в глазах девушки застыла настороженность. Во время путешествия она почти не говорила, как-то вся сжалась, замкнулась. Майор в нескольких словах обрисовал создавшуюся ситуацию. «Надо ждать. Лучше всего вернуться к машинам, выставить посты и терпеть до сумерек. Все должны быть вместе». «Вы готовы помогать?» — обратился он к австрийцам. Те поколебались и нестройно закивали. «Для того мы и здесь, товарищ майор», — сказал Феликс. «Это наш выбор. Мы не можем поступить иначе». «Будете держаться сзади. Вперед не лезть». «Микоэл, а с тобой вообще разговор особый?» «Будешь охранять машины. Это, между прочим, важное поручение». «Хорошо, я согласна». Пожала плечами девушка и попыталась улыбнуться посиневшими губами. в а р и щ майор, может, искупаемся?» То ли в шутку, то ли всерьез, предложил рядовой Пушкарев, кивнув на озеро. «Заряд бодрости получим, спать на ходу не будем». «Пневмонию ты получишь», — проворчал Андрей. «В этих горных озерах даже летом температура выше пяти градусов не поднимается». «Вилли, ты не ошибся?» — удивился часовой. «Мне еще целый час на посту находиться». Это было последнее, что он произнес. Солдат з а в о р о ч и л с я привстал. Грачев прыгнул ему на спину, вонзил нож в загривок. Удар был хорош, но не совсем точен. Переломилось лезвие. Но шейные позвонки оказались серьезно повреждены. Немец захрипел, сбросил с себя красноармейца. Грачев не успел сгруппироваться, ударился плечом о скалу, зашипел от боли. Немец оказался частично парализован. Подломилось колено, на которое он хотел опереться. к р о в а в а я пена потекла с губ. Навалился кряжистый м а р т ы н ю к стал наносить удары в спину. Немец вздрагивал, доился кровью, потом рухнул на живот и затих. — Падла, плечо повредил! — простонал Грачев. — Не повезло. И на старуху бывает проруха. Он сел на к о р т о ч к и стал тереть отбитую конечность. — Быстрее, Пашка, двигать надо! Мартынюк схватил его за руку. Грачев едва не завизжал. «Мартынюк, ты одурел, не видишь? Я пострадавший!» «Ну надо же, какие мы нежные! Ручку ударил!» Ворчал боец, помогая товарищу спуститься на дорогу. «Все в порядке, Грачев?» Спросил Маркуша. «Нет, товарищ лейтенант, в лазарет пойду!» Сплеснул рукой рядовой красноармеец. «Да в порядке я, не обращайте внимания!» Сумерки уплотнялись. Длинные тени скользили по дороге, огибая гигантскую груду камня. Грузно бежали штатские. Последняя семенила Микаэла, решительно о т к а з а в ш и я с я сторожить машины. Не для того она ехала в такую даль, чтобы трястись от страха. Одна, да еще в темноте. Девушка к л я т в е н а пообещала, что будет держаться сзади, никуда не полезет и не станет визжать. Группа выбралась на открытое пространство. Прошли точку, где в последний раз видели сменившегося часового. Прервали бег, залегли. Еще не стемнело окончательно. А на небосвод уже выбралась луна. Нереально яркая. Не луна, а театральный прожектор. Повсюду в ы с и л и с ь скалы. Дорога сворачивала вправо, терялась в невидимой зоне. Каменное царство не кончалось. Здесь было самое его средоточие. Движение по дороге превращалось в смертельно опасную затею. Бойцы смещались вправо от дороги, растворялись в развалах камней. а н д р е й в скарабкался на уступ, пополз по гладкой глыбе. Это было то же самое, что ползать по крышам плотно стоящих зданий. Приходилось перебираться на соседние поверхности, уискивать точки опоры, следить за тем, чтобы не соскользнула нога. Остальные ползли за ним, повторяли его движения. Майор расположился за приплюснутым булыжником, стал осматриваться. Подползли Булычев с Несмеловым. Остальные держались сзади, компактной группой. Что-то было не так. Нарастало беспокойство. Что не так? Со стороны противника не поступало тревожных звуков. Нервы шалили, противник находился совсем рядом. — Непростая задачка, товарищ майор. — прошептал Несмелов. — Может, отойдем? Вызовем бомбардировщики? — Разбомбить дело нехитрое. Наша задача — захватить объект в целости и сохранности. Несколько минут молчали. Скалы в лунном свете напоминали бурное море на стоп-кадре. В метрах в восьмидесяти их высота подрастала. Оттуда доносился гул работающего генератора. Очевидно, в охране имелось все необходимое для жизни. Пещеры в скалах задался Андрея резонным вопросом. По каменным стенам отплясывали слабые отблески, где-то в низине горел костер. Майор напряг слух и различил обрывки речи. В этой местности, по-видимому, было много пещер. Груз могли и не разгружать, загнали машины в пещеру и оставили как есть. Сколько человек в охране, он тоже не знал. «Товарищ майор, разрешите, я с п о л з у ю туда!» Снова зашептал Несмелов. «Я худой, ю р к и просочусь. Грачева отправлять нельзя, он руку повредил. Остальные ненадежные». «А ты надежный!» — хмыкнул б у л ы ч ё в «А то!» — обиделся Женька. «Но я везде пролезу, товарищ майор». «Давай!» — решился Горден. «Только тихо! Выясни обстановку и количество людей!» — Только без лихащества, лейтенант, не попадись. — Ага, все понял. Молодой офицер сполз с камней и вскоре растворился в темноте. Беспокойство и не думало униматься. Где он допустил ошибку? Все пошло прахом уже через пять минут. Тревожно вскрикнул часовой, прогремел выстрел. За ним автоматная очередь, отдавшись эхом в скалах. В дело вступили другие автоматы, все немецкие. Ну нет, проснулся ППШ, о впрочем, быстро заглох. Рванула граната, огонь прекратился, доносились только крики. Андрей застонал, ударил кулаком по камню, содрав кожу. «Попался, товарищ лейтенант! Эх, Женька, Женька!» «Теперь все пропало. Придется принимать неравный бой». «Товарищ майор...» «Что же это такое?» — скинулся Балычев. «Не может быть, чтобы Несмелов таким идиотом оказался!» Они ничего не знали об охране. Она явно не дремала, и Несмелов угодил в ловушку. За спиной встревоженно зашептались красноармейцы, подполз лейтенант Маркуша. «Товарищ майор, это как понимать? Отходить будем или бой примем? Мы готовы, нам не привыкать!» Майор скрипел зубами, решение не вызревало. Отступать нельзя, разве что отойти, чтобы занять удобную позицию. В районе скал перекликались немцы. Потом стали появляться, вырастали прямо из сумерек. Несколько человек забрались на гору валунов и рассредоточились. Остальные шли внизу, обмениваясь отрывистыми фразами. Немцы не паниковали. Если это СС, то они вообще никогда не паникуют. — Уходим, — прошептал Андрей. — Если вступим в бой, нас низом обойдут, тогда пиши пропало. Группа попятилась. Направление на север. Нельзя отдаляться от вражеской базы. Держаться только вместе. Судя по голосам, фрицев было не меньше дюжины. Они шли охватом, светили фонариками. Андрей увел свою группу с опасного участка. На это потребовалось несколько минут. Противник остался в стороне. Издалека доносились крики. Унтер-офицер приказывал солдатам расширить зону поисков. «Двое с пулеметом на дорогу запереть выход! Никто сегодня не уйдет живым!» На этих словах Андрей ощутил холодок в спине. Своего часового немцы проморгали, но что касается всего остального, похоже, были в курсе. о й к н у л а Микаэла. Нога соскользнула с обрыва, обрушился дерн. «Откуда здесь обрыв?» Андрей метнулся, схватил их за шиворот и оттащил от опасного участка. Обрыв был крутой, глубина явно не метровая. — Товарищ майор, вправо надо уходить. Здесь тропа по обрыву, — подсказал кто-то. Кажется, Пушкарев. — Здесь останемся, зажмут нас. Оперативники не были сильны в проведении войсковых операций. Они по другой части. Андрей собирал людей. Все вышли. К обрыву не подходить. Кого-то не было. Он пересчитывал по головам, то и дело сбиваясь со счета. «Товарищ майор, одного австрияка не хватает!» — обнаружил светловолосый бурзин. «Ну, того, что повыше! А ведь я давно его не видел. Мужики, кто-нибудь видел этого парня?» Липкая тревога проползла по спине. «Это могло быть случайностью. Феликс просто отстал от групп ы заблудился. Но как он мог отстать и заблудиться, если все держались вместе? Феликса не было!» Заволновалась Микаэла, задергался Тобиас, бросился обратно в лабиринт и стал звать товарища тягучим шепотом, потом вышел растерянно развел руками. к л о д о к ощущался все явственнее. Народ начал соображать. Расцверепевший Булучев схватил за ворот Тобиаса. «Где твой дружок, подлюка?» Парень сам ничего не понимал. Он не был сообщником, иначе давно бы тоже смылся. «Прояснялось кое-что, но почему не раньше? Чёрт возьми!» Выстраивать анализ было не время. Горден командовал «Все на тропу! с т р о и т ь с я в колонну по одному!» Он рассчитывал выйти из опасной зоны, перестроить боевой порядок. Но горстку людей зажали на краю обрыва и явно не без помощи постороннего, у которого было время добежать до своих и привести облаву. Отрывисто каркали солдаты. «Здесь они! Всех уничтожить!» Эсэсовцы лезвия из лабиринтов кто-то строчил сверху. Это было форменное побоище. Красноармейцы отстреливались, при этом фактически не видя неприятеля. Люди метались з а с т и г н у т ы е врасплох. Силуэты вражеских солдат вырастали из-за каменных махин, производили выстрелы и прятались. Сверху застучал пулемет, усиливая панику. «Суки! Обложили!» — прорычал Мартынюк. Он п о л и л не глядя, кричал что-то дикое, пока не споткнулся и не покатился под ноги Калинченко. Тот ненадолго пережил товарища, выхватил гранату из-под сумка, но не успел вырвать чеку, повалился на мертвого товарища. Пятился бурзин, щедро опустошал магазин. Охнул Пушкарев, схватился за простреленный живот, упал на колени. Тобиос скинул карабин, успел произвести пару выстрелов, пока очередь в упор не швырнула его в обрыв. Истошно кричала Микаэла. Андрей прикрывал ее, хлистал короткими очередями. Куда н а пятилась, дура? Вторая попытка испытать чувство полета. Он схватил девушку за куртку, но пальцы не могли удержать падающее тело. Микаэла захлебнулась, криком замахала руками. Снова хлынул дерн с обрыва. Она вцепилась в какой-то выступ, прежде чем разжались руки, и снова Андрей не успел. Да и какой в этом смысл? Он орал, как сумасшедший, палил по фигурам, качающимся в темном воздухе, кажется, в кого-то попал. С ревом, опустошив магазины, бросились на фашистов лейтенант Маркуша и рядовой Грачев, но не добежали, рухнули сраженные на повал. «Командир, уйди нахрен!» г о р ш и н у налетел б у л ы ч ё в повалил Андрей, и сам повалился и вовремя. Рой свинца рассек воздух. «Уходи, командир, я прикрою. Давай на тропу, там, кажется, нет никого». б у л у ч е в опять был на ногах, отбросил пустой автомат, выхватил ТТ, бросился на врага, спеша опустошить обойму. Андрей не собирался спасаться бегством. Все кончено. «Он должен умереть вместе со всеми, а секретную лабораторию пусть ищут другие». Он тоже выбросил автомат, достал ТТ, передернул затвор. «Быстрее, пока еще жив, забрать с собой хоть кого-то!» Немец хладнокровно бросил гранату. Она рванула у б ы л ы ч е в а под ногами. Старшего лейтенанта, вернее, то, что от него осталось, о т б р о с и л а в сторону. Дымом заволокло поляну на краю обрыва. Немцы благоразумно попрятались. Кто-то рассмеялся, сидя за камнем. Взрывная волна ударила по голове, сбила с ног. Осколки прошли стороной. Странно, но бывает. Андрей упал рядом с кустарником в нескольких шагах от обрыва. Сознание практически отсутствовало. Затряслись кусты. Кто-то выскочил из них и пробежал мимо, отдавив ему ногу. Неподвижного офицера посчитали убитым. Немцы гомонили, как сороки, смеялись. Мол, о т и русские с сорок первого ничуть не изменились. Над полем боя еще витал пороховой дым. к н т у з и я была чувствительной, и сознание держалось на тонкой ниточке. Андрей куда-то полз, мелкая каменная крупа набивалась под ногти, острая трава резала пальцы. Работал инстинкт самосохранения, особых мыслей в голове не было. Он вцепился в ствол основания кустарника, подтягивался, пока в руках оставалась сила. Обнаружив под животом собственный пистолет, машинально схватил его, сунул за пазуху. Майор не помнил, как оказался за кустами. Над головой, хотя на самом деле где-то дальше, прозвучал резкий окрик. к п р о с е с а т ь местность!» Он заполз в щель между камнями. Машинально вынул пистолет, в котором еще оставались патроны. Пытался вспомнить, сколько. Это надо знать, чтобы последнее оставить себе. Но ничего подобного в памяти не возникало, кроме того, что в кармане должна быть запасная обойма. р у с н у л и ветки, двое прошли совсем близко, ведя размеренную беседу. «Было желание вступить в дискуссию, объяснить гадам, в чем они неправы, а затем всадить в каждого по п у л и или сразу всадить, и потом объяснить». Майор уже простился с этим светом, ждал конца. Но немцы прошли мимо, голоса затихли. Сознание уплывало, кружилась голова. з в ё з д ы опустились низко, поблескивали безумно, мешая сосредоточиться. Он цеплялся за реальность, чтобы не лишиться чувств, но мысли рвались, как нити паутины. Сознание в какой-то миг помутилось, майор погрузился в водоворот, перестал сопротивляться. Но вскоре очнулся и пополз подальше от голосов, единственное, что пришло в голову. Наступила ночь, но холод пока не ощущался. Он сделал попытку приподняться, но ноги подкосились. Андрей упал на колени. В горле першило, рвался кашель, но кашлять было нельзя, и он отчаянно бил себя кулаком в грудь, делал судорожные попытки продышаться. Потом свернулся клубком и забылся. В течение ночи несколько раз приходил в себя, порывался куда-то бежать, но тут же падал замертво. Последствия контузии оказались серьезными, организм не таким уж железным. Потом подкрался холод. Он съежился, свернулся эмбрионом, забылся только под утро. Но сон был тревожный и изматывал душу. Майор видел перед собой живые лица своих офицеров. Смеялись Свечников и Романчук. Умничал Яша Лапчик. Над ним посмеивался Женька Несмелов. а н д р е й стонал, пытался им что-то объяснить, ссылался на войну, на то, что враг умен и коварен. Подчиненные уже не смеялись, подошли ближе, обступили, пристально смотрели в глаза своему командиру. — Ладно, товарищ майор, — снисходительно произнес Алексей Зинченко. — Любите нас мертвыми, другими мы уже не станем. Из тумана выплывала физиономия Феликса. в ней не было ничего особенного обычный парень такого трудно заподозрить он улыбался глумливо подмигивал андрей вертелся выл так хотелось порвать этому перевертышу горло голыми руками взрывалась граната под ногами старшего лейтенанта булычева осколки разлетались медленно но поражали все что встречали. Возникло серое от страха лицо Микаэлы Шварцен. Она падала с обрыва, но тоже медленно. Глаза умоляли, а губы шептали. «Теперь ты понимаешь, что меня можно было и не подозревать?» Он и не подозревал, доверился интуиции. А ошибся в другом человеке. Он лез из кожи, тянул руку, чтобы схватить девушку, но Микаэла ускользала, падала, делалась маленькой. При этом глаза ее оставались рядом, смотрели с упреком. Он напрягался, чтобы сбросить наваждение, но глаза Микаэлы оставались перед ним. В этом было что-то неправильное. Он вертелся, бредил, просил прощения, но Микаэла не пропадала. Ее голова висела над ним, скомканные волосы щекотали кончик носа. Он мог ее потрогать, ощутить дрожащее туловище. Она уже не молчала. Что-то бормотало, трясла его, Андрей заморгал. Небо над головой начинало сереть, различались очертания предметов. На коленях перед ним сидела женщина, трясла его и что-то говорила. — Может, живая? — вяло подумал Андрей. — Нет, он лично видел, как она падала, а оттуда не возвращаются. От холода заработала голова. Он резко приподнялся, пристально уставился в женские глаза. Он уже не спал, не метался в бреду, но глаза не пропадали, и плечи, которые он ощупал, были из плоти. Андрей поднялся, сел на колени. Женщина сидела напротив, грязная, взъерошенная, в рваной куртке, но точно не мертвая. «Я так долго не могла привести тебя в ч у в с т в о м и к а и л облегченно выдохнула. а и метался, стонал, а это опасно, тебя могли услышать!» Надо помнить, что мы в этом районе не одни, здесь солдаты СС. Они не знают жалости и даже меня не пощадят. — Постой. Ты живая? Андрей энергично растер лоб. Всякого он повидал на этом свете, но возвращение мертвых в реальный мир наблюдал впервые. — Я плохо выгляжу, но я живая, — вздохнула девушка. — А что тебя смущает? — Подожди, где мы... Андрей засуетился, стал вертеть головой, обнаружил под коленями пистолет, стал впихивать его в кубуру. Еще не расцвело, но предрассветная мгла успешно побеждала ночную темень. Крохотную поляну окружал кустарник, из почек пробивались листочки, но такие маленькие, что еще не могли создать полноценный экран. На заднем плане грудились булыжники, за ними проявлялись очертания изрезанных скал. «Там обрыв, куда я падала». Кивнула головой девушка. «Он глубокий. Внизу камни. Там лежат двое. Тобиас и белокурый солдат из ваших. Остальные тела немцы оттащили и сбросили в канаву. Сверху засыпали землей. Я это видела. Могу показать место. Они потеряли двоих. Оттащили на носилках. С обратной стороны скалы. В них глубокие пещеры. Наверное, можно подъехать на машине. Они там». Жгут костры, иногда заводят двигатель, чтобы запустить генератор. Я плохо ориентируюсь, Андрей. Чуть не попалась им, но выращила темнота. Искала укрытие, пряталась, не знала, куда бежать. Потом услышала твой стон. — Нам не стоит попадаться, Микаэл, а ты права. Они не пощадят даже тебя, особенно когда узнают, каким образом ты сюда попала. — Мы здесь в безопасности? Он привстал. Ноги держали, последствия контузии проходили, только в ушах еще что-то шуршало. «Вспомни, Микаэла, все наши погибли. Может, ты что-то видела?» «Солдаты стреляли, кто-то был ранен, его добили». Девушка сглотнула. «Еще, Андрей, мне казалось, я стон слышала, когда ползла сюда, но не уверена. Это ветер мог свистеть в расщелинах. Он порой издает такие причудливые звуки». Проверить я не могла, а немцы были близко. — Ты молодец, Микаэла, — похвалил Андрей. — Очень жаль, что тебе пришлось все это выдержать. Может, расскажешь, почему ты осталась жива? Я чуть со страха не умерла, когда падала. Схватилась за корень, который торчал из обрыва, он словно канат висел. Он бы не удержал меня, но я ногами затормозила за выступ в обрыве. Это замедлило падение, когда я схватилась второй рукой. п о в и с л а Ногами перебирала, нашла опору, прижалась к обрыву. Я поверить не могла, что не разбилась. Там действительно очень высоко, можешь убедиться. Наверху стреляли, все взрывалось, потом стрельба закончилась. Солдат заглянул в обрыв, засмеялся, но меня не заметил. А мог бы, если бы шея не была такой короткой. Я так долго висела, руки отнимались. Потом все тихо стало. Начала выбираться, держалась за корень, ногами ковыряла ямки для носков. Вылезла и сразу в кусты, потом зарылась в гнилые листья. Девушку затрясло, воспоминания буксовали. Она была обычным гражданским человеком, причем весьма хрупким. Андрей перебрался к ней поближе, взял за руку, испытывая нелепое смущение. Рука была холодной, как ледышка». она не стала вырываться дрожь утихла девушка подняла голову она чудовищно устала кожа была вялой глаза потухли на краткий миг в них мелькнуло что то живое я очень обрадовалась когда увидела тебя живого андрей погладил ее по руке прислушался со стороны доносился размеренный гул, но это могло гудеть в ушах голова начала работать он гнал мысли о мертвых О совершенных ошибках. Немцы допустили гибель часового, но дальше действовали безошибочно, значит, были готовы к нападению. Но что они будут делать дальше, когда уничтожат всех членов советской группы? Понимают, что придут другие. Горден не вернется, полковник Сумин выждет день-другой, отправит вторую группу, теперь уже усиленную. По их следам она придет точно на место. Что делать немцам? Держать оборону? Не удержат. Двоих они уже потеряли. Попытаться вырваться на своих опелях, применив трюк с красноармейской формой? Пожалуй, могут. Но до Германии не дотянут, попадутся раньше. Опели не студебеккеры. Каждый патруль будет останавливать. Отыщут новый укромный уголок? Тоже могут. Но про укромные уголки надо знать, а это маловероятно. Уничтожат груз? Загонят вглубь пещеры, обвалят взрывом часть скалы, замуровав лабораторию на долгие годы для будущих поколений. Для этого нужно иметь взрывчатку и приказ руководства. Кураторы далеко в Германии, вне зоны действия даже самых мощных приемопередающих устройств. Но могут проявить инициативу. «Что в этой ситуации делать майору контрразведки?» «Искать дорогу к машинам? Сообщить по рации начальству? Дать координаты груза?» «Один в поле не воин. Это, похоже, единственное разумное решение. Но для начала нужно узнать, что планируют немцы». «Ты умеешь водить машину?» Девушка удивленно вскинула глаза. «И много. Еще до войны отец учил меня водить автомобиль, но я была не самой прилежной ученицей». «Тогда попробуем найти тропу, по которой мы сюда пришли. Я останусь, а ты побежишь к машинам. Заведешь внедорожник или пикап. Гони в Эбервельд. В магистрате найдешь лейтенанта Гусева. Это наш радиотехник. Расскажешь ему обо всем, что с нами случилось». Андрей замолчал на п о л у с л о в е «Видно, голова еще не прошла. Ключей от замков зажигания Микаэла не найдет. Ключи у водителей. А сами водители...» «Лучше не думать, где они. К тому же немцы, если не дурные, должны отрядить группу, которая наверняка уже дошла до машин. Забудь!» — буркнул он. «Хорошо», — вздохнула Микаэла. «Уже забыла». Весь мешки с сухим пайком остались в газике. При себе ничего не было, кроме фляжки с водой. Он отцепил ее от пояса, предложил девушке. Микаэла сделала несколько глотков, поблагодарила. Андрей залпом допил остатки прикрепил пустую фляжку к поясу. В пистолетной обойме остались четыре патрона и еще одна обойма в кармане. Там же скомканные папиросы и зажигалка. Он осторожно извлек почти целую папиросу, набил гильзу табачными крошками, аккуратно прикурил, перегнув мундштук. От крепкого табака закружилась голова. Он закрыл глаза, позволил себе минуту блаженства. Некурящая Микаэла смотрела на него, склонив голову. Утро выдалось, мягко говоря, нежарким. Она куталась в свою утепленную курточку, обнимала себя за плечи. — Можешь здесь посидеть. Заройся куда-нибудь, — сказал Андрей, — а я пройдусь. Но что-то подсказывало, что она не примет это предложение.